Библейские утверждения покоятся на авторитете, коль скоро они воспринимаются как вдохновенное слово Божье. Всякие доводы здесь прекращаются. Для разногласий просто нет места. Библейское утверждение окончательно и абсолютно на все времена. Ученый. Напротив, связан обязательствами не принимать на веру ничего, что не было бы подкреплено приемлемыми доказательствами. Даже если существо вопроса кажется на первый взгляд очевидным, лучше все-таки с доказательствами. Доказательство считается приемлемым, если оно наблюдаемо и измеримо, причем в такой мере, что субъективное мнение исследователя – сведено к минимуму. Иными словами, другие ученые, повторяющие наблюдения и измерения другими инструментами в другое время и в других местах, должны прийти к точно такому же заключению. Более того, выводы из наблюдений и изменений должны подчиняться определенным правилам логики и законам здравого смысла. Подобное доказательство именуется научным. В идеале оно должно быть принудительным. То есть люди, изучающие наблюдения и измерения, а также выводы, которые сделаны на их основе, должны чувствовать принудительную необходимость согласиться с выводами, даже если поначалу они испытывали сильное сомнение в существе вопроса. Мне могут, конечно, возразить, что научное обоснование вовсе не единственный путь к истине. Откровение, интуитивное постижение, ослепительное прозрение и бесспорный авторитет – все они ведут к истине более прямым и более надежным путем. Так-то оно так, но ни один из этих альтернативных путей истине не принуждает. Внутреннюю убежденность трудно передать другому, просто воскликнув «Но я же уверен в этом!» Сомнения собеседника при этом вряд ли развеются. Каким бы ни был авторитет Библии, никогда в истории человечества его не признавало безусловное большинство. И даже среди признававших бытовало множество самых различных и иступленных толкований, буквально по каждому пункту. Чтобы какое-либо одно толкование вытеснило все остальные, такое не наблюдалось ни разу. Различия в интерпретациях Библии были столь велики, а возможность того, чтобы какая-то одна группа толкователей возобладает над всеми остальными столь мала, что очень часто приходилось прибегать к насилию. Не нужно далеко ходить за примерами, достаточно вспомнить религиозные войны в Европе или сожжение еретиков. На долю науки тоже выпало немало споров, диспутов, жаркой полемики. Ученые те же люди и научные идеалы – равно, как и все прочие, редко достижимы на практике. Лишь в результате неисчислимого количества споров, диспутов, дискуссий та или иная сторона брала верх, и только после этого общее мнение ученого мира, принужденное доказательствами, склонялось в требуемую сторону. Тем не менее, наука стоит на том, что в любой момент допускает возникновение новых, более убедительных доводов, выявление скрытых ошибок, ложных допущений, обнажение неожиданных дефектов. И то, что еще вчера было твердым выводом, вдруг переворачивается и превращается в еще более глубокое и более точное умозаключение. Итак, библейское утверждение, будто земля и небо когда-то имели начало, авторитетно и абсолютно, но не обладает принудительной силой. Научное утверждение, будто земля и небо имели начало, обладает ею, но вовсе не авторитетно и не абсолютно. Здесь стоится глубочайшее расхождение позиций, которое куда более важно, чем внешнее сходство словесных формулировок. Но и это сходство исчезнет, как только мы зададим следующий вопрос. Предположим, к примеру, что мы приняли как данность факт существования начала. Тогда вопрос «Когда оно имело место?»